Хозяин. В этот момент неожиданно заговорила станция, которая висела у меня на бронике, и командир отряда, хозяин, вызвал крапиву и нас пятерых комодов в штаб. Мы собрались и прибыли на аудиенцию. Хозяин встретил нас тепло. Он был крепким и коренастым, как все командиры в Вагнере, и полностью соответствовал своему позывному. Он вел себя, как настоящий русский барин, Спокойно и вальяжно, но с большим уважением к нам. Волосы были по-армейски, коротко стрижены, а на поясе висела кобура с пистолетом. Он радушно рассадил нас вокруг стола с карты и стал угощать чаем с вареньем. «Ну что я вам, мужчины, могу сказать?» «Война тяжелая, врать не буду. Мы впервые с таким столкнулись. Но я уверен, что мы справимся», — спокойно сказал он. «Кто-нибудь есть с боевым опытом?» Я выждал пару секунд, и увидев, что никто ничего не говорит, сказал «Я, есть опыт боевых действий в Чечне». «В какие годы ты там был?» «2000-2001». «Да, тогда еще были более-менее замес. Потом уже не то пальто было». «Я сам там был контрабасом», — усмехнулся он, «а после еще в Сирии». Хорошие были времена. Вспоминая что-то свое, опять заулыбался вон. Так вот, война страшная. Такой полномасштабной войны еще не было со времен Второй мировой. С линией фронта, с танками и артиллерией. Будет пипец, как страшно, пацаны. Но это нужно преодолеть. Нет выбора. Мы молча и внимательно слушали. Целью нашего визита к нему оказалась постановка боевой задачи. Мы определили порядок выдвижения в Клиновое, которое находилось в 10 километрах от Бахмута. Заходить будете ночью, так как туда регулярно насыпают наши украинские друзья. Дальше Крапива вам все расскажет. Вот в принципе и все. Пора. Попрощался с нами хозяин. Перед выходом он пожал каждому руку и мы выдвинулись обратно. По возвращении я собрал свой личный состав и объявил, что завтра мы выдвигаемся третьими по очереди. Все, пацаны, детские игры закончились. Начинаем работать. Собираем все, что необходимо. Еще раз проверяем оружие и боекомплект. Передо мной стоял все тот же строй, который я впервые увидел всего 20 дней назад. Все те же бойцы вчерашние языки. Но сейчас они были роднее. Всего 20 дней, и у нашего взвода начала появляться история. Большую часть из них я знал по именам и позывным. Помимо того, что у вас должно быть по 10 полных магазинов, с собой еще должна быть 1000 патронов, как неприкосновенный запас. 300 патронов заряжено, и еще 1000 с собой. Нам это нужно, чтобы в случае ЧП Мы могли придержаться и вести бой. У каждого должно быть с собой по 6 или 8 гранат. Пулеметчики, помимо этого, берут свой боекомплект, как и гранатометчики. Командиром групп проверить и доложить. Шлем застегивать нельзя. Почему? спросил я голосом экзаменатора. Потому что если он будет застегнут и в него попадет пуля, то ударной волной нам может сломать шею, ответил кто-то из заднего ряда. Правильно. Броник, разгрузка. В разгрузке 8 магазинов, но туда можно засунуть и 9. Вот так. Я показал, как это делается. И еще один магазин у вас в автомате. Гранаты в подсумке на разгрузке. Разгрузки у нас сирийские, но третий сорт не брак. Зато у нас есть мотивация добыть себе трофеи в бою. Что нам обещал Евгений Викторович? Все, добытое нами в бою, считается нашей законной добычей. Правильно. еще сбросник. Важная вещь, чтобы сбрасывать в него по-быстрому магазины. За личное оружие спрос будет по полной. Оружие не терять. Бобо, заметил я нашего минера в строю, что у нас с минами? Все хорошо, командыр! спокойно сказал он. Мне очень нравился его подход к делу. Он выбрал себе помощника из молодых таджиков и постоянно его учил каким-то премудростям. Он нашел в доме много рыболовных снастей, леску, крючки, магниты и приспособлений неизвестного мне назначения, которые собирался использовать для растяжек и минных ловушек. Он знал свое дело и не нуждался в присмотре или проверке. Бобо был самостоятельной боевой единицей. Мы мало общались, но с ним было просто. Я говорил, он делал. Не всегда так, как я говорил, но претензий у меня к нему не было. Все, урки, расходимся и делаем последнее приготовление. Мирная жизнь закончилась. Теперь вы грязные наемники. Произнеся это, я вспомнил самое древнее произведение про наемников, которые читал в своей жизни. «Аннабаси Скира» автобиографическое произведение греческого наемника Ксенофонта, который с десятью тысячами таких же, как и он, гоплитов, целый год пробирался из Персии на родину в Грецию. Это был славный поход. История наемничества, как профессиональных воинов, уходит корнями в античность. Война – это одна из форм разрешения конфликтов. А если война существовала столько, сколько человечества, то всегда были те, кто делал из нее профессию. И всегда были те, кто писал о наемниках. Бертель Брехт с его мамашей Кураж, Вальтер Скотт с его Квентином Дорвардом, Рафаэль Сабатини под знаменем Быка или знаменитые заметки немецкого наемника времен 30-летней войны Петера Хагендорфа, участника конфликта в составе армии Готфрида Поппенгейма. Лацкнехт, прошедший более 22 тысяч километров, с 1625 года до самого конца войны оставил труд 192 страницы, где простым языком, без словесных излишеств, написано обо всем, с чем он столкнулся, будучи рядовым лацкнехтом. «Возможно, и о нас кто-то напишет книгу», — подумал я. Если ты командир, то ты не должен показывать, что боишься. Как ребенку нужны стабильные и сильные родители, которые дают ему базовое ощущение защищенности, так и подразделению необходим командир, который знает, что ему нужно делать. Им нужен командир, который всем своим видом показывает, что все под контролем. Я предположил, что Крапиве тоже сейчас не по себе. На нем была огромная ответственность за нас всех. Он, как и я, впервые оказался в ситуации, когда необходимо было ввести в бой бывших заключенных и людей, не имеющих военной подготовки. Месяц, который нам был послан Всевышним, был просто подарком. Пересидки из моего отделения уже приноровились где-то брать хороший чай и мастерски заваривать его со сгущенным молоком. Я пришел к Крапиве и позвал к нам в комнату. Он не отказался. Мне было не стыдно пригласить его к нам. Быт был налажен по высшему разряду. Окна плотно заделаны. Топились две печки буржуйки. Стоял стол с полным комплектом стульев. И, что самое главное, благодаря циститу мы ели настоящий плов. Примерно через полчаса после того, как уехало второе отделение, он зашел к нам. «Хорошо тут у вас». Сухо по-солдатски похвалил он наш быт. Во время еды мы пытались шутить и перекидываться ничего не значащими фразами, но всеобщее напряжение вываливалось в неловкие паузы, которые ватой повисали в воздухе. Посидев с нами, еще час он стал прощаться. «Пацаны, у нас непростое направление. Лесопосадка и поля. Будет сложно. В общем, я на вас надеюсь. Мы справимся, командир, не переживай». Спокойно ответили ему Банур и Женя. Отказавшись от третьей кружки чая, командир попрощался и ушел к себе. Ночью мы погрузились на Уралы, которые отвезли первые два отделения и выдвинулись в Кленовое.